Глава четвертая. Ресурс, лут, ништяк. Тела людей положено предавать земле, вне зависимости от их религиозной принадлежности и качества поступков при жизни. Никто не должен остаться лежать на поверхности жестянки. Чистое мародерство. Общественно всегда отделяемое от справедливого сбора трофеев правилом «сбою взято, значит свято», «строжайше запрещено». Тела нельзя раздевать до гола. Одежда, за исключением верхней, больше не используется. До недавнего времени нельзя было брать даже обувь. Вот тут я уже без понимания, если честно. Обувь – вещь очень ценная, а образ жизни людей на жестянке, мягко скажем, не совсем нормален в плане нравственности и морали. Давно можно было сделать послабление, но Владимир Викторович – Дал разрешение лишь два месяца назад. Что ж, все в этом мире неизбежно меняется. Хорошо помню, что было, когда я при нем впервые заикнулся на эту тему. Разве что в лоб не вставили. И вот дожали мы деда. «Взять лопаты», — распорядился ком группы. «Мустафа, тут такое дело. Мой колчак как бы лишним оказался. Возьмешь пока на хранение». Как он отреагирует? «Мустафа» быстро переглянулся со спикой. «Ай, молодец! Добрый из него получится, командир группы!» Себе не заберет. Невысокий крепыш спика стреляет очень хорошо, лучше их всех. Ясно, что в силу возраста никакой углубленной подготовки у него быть не может. Просто божий дар. Хотя, может, он и занимался с отцом или старшим братом. перспективный парень умный наблюдательный резкий когда надо порой дерзкий прирожденный разведчик надо бы с ним поработать свд точно на вышке уйдет сказала ирина с другой стороны освободиться мока и горене она конечно порядком изношена но все же «До 200 метров работать можно достаточно уверенно», — подхватил я мысль своего командира. «В любом случае, два шершавых в группе. Это уже нормальное подразделение», — подытожила Кретова. «С этим к деду и пойду». «Что такое шершавое?» — не понял Ян. «Нарезное оружие», — сознанием дела ответил ему Спика. «Есть гладкие стволы, ну, гладкоствольные, а есть...» шершавые елки не сообразил устыдился ян пистолеты владимир викторович конечно сам решит кому именно отдать я повернулся к мустафе так подожди чего я тебя гружу сейчас колчак тебе только мешать будет так ведь пусть здесь полежит пока копаете не будет нервно облизнул губы мустафа точно тогда держи и обоймы вот «Давайте скоренько. Еще и здесь женщину захоронить надо. Одел по горло. Коробочка-то полным-полна. Оставить одного с вами?» Спросил Мустафа. «Не стоит. втроём вообще быстро управитесь. Мы пока сами поковыряемся». Мустафа еще больше потемнел лицом, у спики от обиды задрожали губы. Не пускают к разбору ништяка. Кретово сухо кашлянула, И искоса глянула на меня, мол, но «Ну ты нервоплет, сволочь такая! А что делать, дорогая? Кто же должен их воспитывать? Еще дети, хотя инфантами я их никогда не назову. На жестянке дети взрослеют быстро. Жмите, тут еще плиту выдирать надо, прежде чем основной груз вытаскивать. Так что успеете натаскаться, не волнуйтесь, все увидите». «Мужики, честно, давайте-ка побыстрей!» Уже грубей попросил я, подходя к ресурснику вплотную. Троица тащилась следом. «А с дедом говорить будем!» Услышав мужики и обещание поговорить насчет оружия с главой поселка, группа встрепенулась, плечи огольцов расправились, лопаты взлетели на плечо, и началась очередная бодрая метровка. Бег порой лучше всего тренирует мозги. Сменяясь, они сделают дело и прибегут уже через полчаса. Кресла баррелей тоже не используются в быту, только как источник поделочного материала. Ну, вы уже знаете, это тоже традиция. Поводов для дальнейших объяснений не вижу. А вот под креслами лежит классная плита из прочной микарты полуторасантиметровой толщины, Здоровенная, массивная, что-то типа основы. Отличный материал для производства мебели, поэтому такая плита подлежит непременному снятию и доставке на склады интендантской службы. Зажилить ее не получится. Интендант все знает и разорется, как резанный. Собственно, кроме этих плит, куполов и красных баррелей, Мы с Иркой в последнее время ничего толкового в периметр и не привозили. Когда было время и силы, выдирали рычаги. Там возни. Ничего. Прибегут парни и выгрызут эту плиту махом. Просто еще одна тренировка. Говорить действительно надо, задумчиво произнесла Кретова, медленно пережевывая сухую травинку. Я вздохнул. Еще как. День. Если он оставит им на резняк, и хотя бы пару гладкостволов, она права, будет еще одна полноценная группа, еще один спасательный патруль. Владимир Викторович Мудрый должен понимать, не возразишь. Полезли наверх, решил я. Вытаскивать присланное мешало главная добыча. Нет, это был не квадроцикл. Скорее всего, снизу на нас смотрел мини -трактор. На борту... Белела надпись «Хоскварна». «В нашем хозяйстве маленький трактор – вещь незаменимая. Аграрии будут просто в восторге». «Но сейчас незаменимая вещь есть припона в чистом виде. Пока эту дуру не вытащишь, остального и не увидишь. А просто так ее не вытащишь. Придется повозиться». «Гравелед вытянет», — успокоила меня Ирка. «Главное, не поцарапать красавчика. Надо поднимать осторожно. Сейчас подгоню. Примеримся». Глайдер чужого веса не чувствует, тянет, как зверь. Сразу за двумя передними сиденьями плита ровная, гладкая, вся в решетке черных привязных ремней. Говоря про «поцарапать», подруга имеет в виду не глайдер, а трактор. «Гравелед хрен чем поцарапаешь». Вряд ли кто-либо из прибывших не пробовал из научного интереса поковырять поверхность гравелета ножиком. Он не кренится, хоть тонну поставь на корму. Предельная грузоподъемность неизвестна, но пока что сбоев не было. А вот трактор будет жалко. Через 40 минут мы с Мустафой уже пытались обвязать трактор стропой. Не получилось. Мустафа пошел за Яном, самым худым и гибким из присутствующих. Наконец получилось. Ирина положила руку на пульт и медленно подняла гравелет над баррелем в режиме зависания. Сюрреалистическое зрелище. А мы со спикой с двух сторон придерживали новую технику руками. «Ах ты, красавец, синенький! Дизелек или бензинка?» «Спрыгивайте, что вылупились лупились!» Ставлю. «Придерживайте там!» — громко крикнула Кретова. Вздохнув пружинами, трактор впервые встал на землю жестянки. «Есть контакт! Перекур, братва!» — объявил я. «Надо знать меру в сволочизме. Представляете, насколько великое дело шмона и интересно мальчишкам?» Вскоре мы уже в впятером тянули и укладывали на землю добытое. Лута было многое. И все нужное, а кое-что и уникальное. Два больших жестких контейнера с красными крестами. Надувная лодка из ПВХ с трансом и маленьким подвесным двухтактником. Это вообще нереальный цимис. Надувнуха лежит на складе. Рыбакам она не нужна, у них свои лодки. А вообще о дальних плаваниях по реке у нас задумываются даже дети. Не так давно мальчишки из поселка пытались своими руками сделать, если неполноценную лодку, то хотя бы что-то типа плота, на котором они хотели отправиться в кругосветное путешествие. Ничего толкового у них не получилось, если не считать воспитательных воздействий со стороны родителей и педагогов. Лодочный мотор — это очень хорошо, это меняет дело, елки-палки, можно будет капитально разведать дуромой. Два цинка с патронами для СВД, один с пистолетными. Кстати, оружие и патроны — основной интерес вольных сталкеров. Патроны в стандартных цинках есть в каждом грузовом барреле, даже если внутри нет стволов. А вот какой калибр — никогда не угадаешь. Еще один контейнер желтого цвета. Стоп, этот бокс не трогать. Одежда внутри, не открывайте пока. Там же все стерильное, без пылиночки. пояснила Ирина специально для стоявших рядом и пыхтевших в нетерпении пацанов. Десяток двадцатилитровых канистр с бензином, моторное масло, три небольших синих ящика. Таких мы с подругой и сами не видели. «Скрыть можно день?» спросил Ян. «Валяй, медленно». «Здесь инструменты и какие-то запчасти лежат», через минуту доложил радостный Мустафа. «Может, грузить пора?» Я молча посмотрел на небо. «Спасибо тебе, небо, что не забываешь о нас, грешниках смертных, не даешь пропасть в каменном веке». Всё закончено. Спика с высоты грузовика с открытым ртом пялился вниз. Заметив мой взгляд, парень спохватился и вскинул бинокль с показной старательностью, осматривая подходы. «Жаль, оптике группе опять не досталось». если не считать штатный прицел для СВД, что само по себе уже замечательно. Кто там с утра говорил, что день не задался? Еще как задался. А давайте сначала все редком сложим. Предложила Кретова. Красиво будет, опрятно. Интересно ведь посмотреть на добычу в комплекте. И сфотать трофеи, дополнил Спика. Все улыбнулись одновременно. Что-то я заболтался. Хотел еще кое-что важное сообщить, дать дел навалом, сами видите. Давайте в другой раз, а? В пятисотку вернулся на автомобиле, попросив парней подкинуть меня к логову левши. Камиль был один. Ученики уже отправились на другие уроки. На пятисотке детям преподают математику, русский с литературой, основы медицины, рисование. и окружающий мир, диковинную смесь весьма странной географии с не менее странной историей. Кроме того, все спеццы общины обязаны проводить лекции по своей специальности. Кто-то по физике прочтет, кто-то по химии, штатных преподавателей по этим предметам в гарнизоне пока что нет. Уставший Левашов сидел на корточках возле полуразобранного мопеда Рига-16, над восстановлением которого он работал уже полгода. И конца этому не видно. Раз за разом мастер разбирает уже подчиненную технику. Говорит, что доводит до ума. Возня с этим агрегатом стала для Камиля и Дефикс. Хочет обрести личное средство передвижения, которое позволит ему решить проблему собственной мобильности, но не хочет заканчивать приятное занятие. Левша тщательно вытер руки ветошью, с ухмылкой наблюдая за попытками собеседника поудобнее устроиться на слишком маленьком для моих габаритов стульчике, и только после этого протянул ладонь для приветствия. «Когда уже вместе поедем к баррелям?» «Скоро, скоро! Что ты мучаешься со своей ногой? Сел бы на лавку!» «Как прошла очередная ловля, товарищ заслуженный спасатель!» заговорил мастер, с интересом глядя на большой синий кейс с инструментом. «Это тебе по профилю». Не стал я тянуть резину, положив ценный подгон на столешницу весьма заслуженного вида. «Отличная ловля прошла, лучше всех. Рекорд у нас, представляешь, трое выживших. И лута навалом». «Да иди ты, трое живых!» Искренне восхитился мастер. «Такой удачный день можно объявлять национальным праздником. Но если не национальным, так общинным». «Точно». Мы весь ништяк, почти весь, сдали завхозу с кладовщиком. Так что где-то через час начнется комиссия по распределению. Смотри, не пропусти, если тебе что-то нужно. Батарейками разжились, к слову. Спасибо, пойду обязательно. Энергично кивнул он, взглянув на наручные часы. — Сам-то там будешь? — Меня на такие мероприятия не зовут, усмехнулся я криво. Не мой уровень. Идут начальники служб и командиры групп. Да и ругани там будет часа на три, не меньше. Мне на склады. Пойду свой боеприпас изымать. Ну да, ну да. Мы там два Макаровых забрали. Один хотим оставить на группу, а второй и ты бы мог отжать. Давно положено по статусу. Не нужен мне Макаров. Лишнее это. Устало отмахнулся мастер. «Я тут как раб на галерах, фактически прикован к зоне перемещения радиусом в сотню метров. Вот починю свой драндулет, тогда тебя и попрошу найти что-нибудь подходящее. Поможешь?» «Обязательно», — пообещал я твердо. «Вот. Пока мне и этого хватит». Он показал на висящий в качестве украшения дульнозарядный колесцовый пистолет. «Вполне рабочий, между прочим. Интересно, кто?» где и при каких обстоятельствах его нашел. Удивительный человек. Порох может изготовить. Попав сюда, он первым делом сделал примитивную картечницу. Она до сих пор стоит на второй вышке. Пш. Мой командир словно подслушала разговор на расстоянии. «Денис, тут чудильник с дележом скоро начнется. Какие-то пожелания будут? Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу». «Ир, ты сама все знаешь, нечего добавить. Хотя принеси мне гостинчик какой-нибудь». «Чего?» — прохрипела рация. «Какой еще гостинчик?» «Цветочек аленький». «Да иди ты в задницу, Денис, с цветочком в ней». Как дитё малое, честное слово, разозлилась Кретова. На том связь и оборвалась. «Видишь, какая у меня начальница. Вздохнуть не дает. В ежовых рукавицах держит». «Все контролирует». «Я, правда, вот этот ящик для тебя уже из кучи выдернул, глянь». Мои пальцы глухо простучали короткую дробь по крепкому пластику. Камиль поднял тугие защелки, медленно открыл ребристую крышку и искренне восхитился. не е ну это реально крепкий подгон». «Сколько измерительного инструмента! Спасибо, друг! Смотрю, ты и сам кое-чем разжился». Кивнул он в сторону зажатого в моей руке у корота. «Ага, доволен как слон. Слушай, он тебе прямо сейчас не нужен? Оставь мне. Посмотрю, проверю, приглажу при необходимости». «Да нет вопросов», — пожал я плечами, несколько неохотно укладывая автомат на доски. Понимаю, что процедура полезная, да только из рук выпускать не хочется. Левша тут же откинул крышку. шарнирно закрепленную на ствольной коробке. Несколькими уверенными движениями произвел неполную разборку, причем все детали легли на заботливо разложенную чистую подстилку. «Эх, был у меня в войсках такой красавец! А в каких именно не помню, хоть убей! Год пытался вспомнить, потом плюнул!» «У меня такая же история», — буркнул я понимающе. «Наверное, что-то связанное с техникой». Он вытащил из магазина один патрон и проверил пулей нос ствола у дульного среза. Затем посмотрел дуло на свет. «Да уж, ясно, что ты не в клубе сидел». «Это точно!» — тихо откликнулся он. так что тут у нас имеется?» «Кучность автоматической стрельбы низковата, соответственно, прицельная дальность поменьше. Охотно греется, ты это учти, чтобы без очередей в полный магазин». Отсутствует замедлитель темпа стрельбы. Длину хода нарезов уменьшили с 200 до 160 миллиметров. Это для лучшей стабилизации пули в полете при коротком стволе. Как всегда, есть достоинства, есть и недостатки. Новенький, кстати, по виду. Так прямо с конвейера. В целом очень надежная, неприхотливая машинка. И вёрткая, добавил я. Можно провести легкую модернизацию, Неожиданно, — предложил он, — я бы заменил стандартный пламегаситель на ДТК, полноценный дульный тормоз-компенсатор. Точнее, будет бить комфортней. Тебе решать. У меня, слава богу, хватило жизненной опытности, чтобы не брякнуть по глупости что-нибудь вроде «А ты знаешь, как его сделать? Сумеешь?» Если уж левша заявился на задачу, то можно не сомневаться, что он уже все отлично представляет в теории и на практике, полностью уверен как в своих возможностях, так и в конечном результате. — Тут еще такое дело, Камиль. Мастер вскинул глаза. В комплекте пришел один штатный магазин и еще два от ручного пулемета РПК на 45 патронов. Начал я, нагибаясь и доставая из рюкзачка два удлиненных магазина. Мне бы... Под сумок под них, чтобы прочный. Сам сделать могу, но халтурно. Вообще-то это уже наглость. Нагрузка у мастера огромная. Две очереди, включая льготную. Да, экстренные заказы по запискам Казанникова. Но мы с Камилем все-таки соседи. Отношения у нас дружеские и уважительные. И я никогда не забываю прихватить для него какой-нибудь ценный ништяк. При этом о помощи прошу очень редко. «Нет проблем?» Тут же отреагировал Левша. «Сам займусь изготовлением ДТК, а подсумок поручу Никите». «Никите это кто?» настороженно спросил я. «Самый толковый из моих учеников», пояснил Левашов, задумчиво глядя в сторону одного из ангаров, где располагалась классная комната и учительская, крошечный блок поселковой школы. «Толковых пацанов двое, но Никита действительно талантлив». Парню богом дано из дерьма конфетки собирать. На земле такому был бы прямой путь в Бауманку. После выпуска планирую оставить его у себя в напарниках. Сам понимаешь, работы все больше». Левашов говорил с какой-то особой ностальгией, и мне невольно подумалось, а не учился ли он сам в знаменитой Бауманке? Может, даже преподавал? «А, это хорошо. Будет еще один мастер. Не сомневаюсь». Это нормальная практика. Свой любимый ученик есть в звене плотников. Например, как и у рыбаков имеется толковый стажёр Мы с Ириной сами подбираем новых спасателей. Перспективных девчат разбирают медики, пищеблок и аграрии. Тебе какой? Если из кордуры, то сделаем быстро. Прошьем где надо, проклепаем. А вот если желаешь из дубленной кожи, то придется ждать, нет подходящего материала. Вы же с охоты только самок-косуль притаскиваете, а у них кожа слишком нежная». «Быки где, товарищ Рубин?» «Дак, быки! Видел бы ты этих быков. У самочек-то мясо понежней. Таков заказ пищеблока. Они и дров требуют помоложе», — улыбнулся я. «Но и твое пожелание будет учтено». «Так из чего?» «Из кордуры вполне пойдет», — махнул я рукой. Камиль немного отодвинулся от стола к стене из жердей и подтянул к себе висящий на гвозде кисец с табаком. Я поспешил вытащить свою пачку сигарет и протянул ее мастеру. Он вытащил одну и, чуть помяв ее своими узловатыми пальцами, не спеша понюхал и, осторожно, чтобы не сломать, вернул на место. «Нет, самосад лучше», — Выпустив дым из трубки в щель между жердями, он долго смотрел сквозь нее на внутреннюю территорию пятисотки и, не дожидаясь моих пожеланий, заговорил. «Сделаем с универсальным подвесом, чтобы и на поясной ремень можно было посадить, и на разгрузке пристроить при необходимости». Он взял короткую паузу, что-то прикидывая в уме, после чего добавил «Нет, клипса, пожалуй, будет лишней». Какая клипса? Специальный подпружиненный зажим, металлический или пластиковый, скрепляющий два автоматных магазина без переворота одного вниз патронами. Вместо традиционной синей изоленты. Думаю, для удлиненных магазинов такая спарка окажется громоздкой и тяжеловатой. Впрочем, когда-нибудь можно и опробовать, но это не скоро, извини. Да и без клипсы будет, зашибись». Горячо уверил я мастера. «И так нагрузил тебя нежданчиками». «Никита, говоришь?» «Помнится, был у тебя еще один толковый ученик, да сбежал передел «Есть в моем архиве такой педагогический прокол, не углядел». С неудовольствием вспомнил левша. «Но тот пацаненок шибко бизнесом болел. Все мечтал о своем деле, о чувстве хозяина. Нет, думаю, Никита не сбежит. Ну дай-то бог». пожелал я удачи мастеру. Он парень творческий, азартный, жадный до изобретательства из бесстребренников, заключил он уверенно. Такими кадрами надо дорожить, особенно молодыми. Пятисотка предлагает остаться вообще недалеко не всем выжившим. Здесь нужны люди, безоговорочно принимающие правила нашего военного коммунизма, деятельные, инициативные, в то же время неконфликтные. Отбор идет тщательный и только избранным делается предложение. И как же бывает обидно, когда казалось бы внимательно отобранные и подготовленные новички предпочитают уйти в вольницу передела с его рыночными обычаями, свободой от ответственности за других и возможностью жить только для себя. Там есть товарно-денежные отношения, зачатки демократии и право выбора образа жизни. Хо бичуй Хочешь, надрывайся хоть на дюжине бизнес-планов, вот только настоящих богачей что-то не видно. Мне редко удается спокойно и вдумчиво поговорить по душам с Владимиром Викторовичем, нашим главным мудрецом, но иногда получается. Вот что он как-то сказал по этому поводу. «Военный коммунизм не всем подходит. Многие так думают. Отдохнул от пуза, побездельничал, как хотел, и работай, вкалывай». Желательно без командиров над душой. Копи средства для следующего безделья. Спустил, опять работой, Ну да, у нас тут накоплений не видать. А они точно нужны. Может, нужно накапливать не деньги в кладовых, а детей, верных друзей и благодарности за честно выполненный долг? Может, это важней, ценней? Жизнь вообще быстро проходит». Последний час каждый сам себе итоговый счет выведет. А ему это подтвердят склонившиеся в слезах родные и близкие. Если они у него будут, конечно. Вот только спорить об этом бесполезно. В мире всегда будут желающие вырваться вперед. В Переделкино сейчас таковых более чем. Замаешься локтями толкаться. Есть там и те, кто упираться не хочет, всех к чертям посылает. Зарабатывать не хотят. «Нет же! Этот вечно поддатый бывший талант посылает заказчиков, потому что дружки в пятницу важнее денег. Это даже правильно в философском смысле. Но кто счастливее, как проверить? Масса нюансов, масса деталей. В Переделкино почти все хотят иметь жилье в собственности. Некоторые из-за этого уезжают строить хутора в степи, лишь бы иметь свою крышу, не делить ее». «А госжилья в поселке нет, даже для чиновников. Как и служебных квартир, тут тебе не наши порядки. На хутора? Зачем эти хаты на отшибе нужны, сам не знаю. Живи и бойся, никто на помощь не придет. Но память-то работает. Имей маленькое, но личное. Снимать жилье моя семья никогда не будет. И так думают очень многие. Практически все». Само новое место провоцирует, как же, новые возможности, перспективы. Лично я довольно спокоен в отношении избравших рыночное счастье и вольную вольницу. Почти не цепляет, не мешает и не раздражает. По барабану. Живут себе люди и живут. У меня даже приятели в переделе имеются. Хотя всегда очень жалко терять хороших кандидатов в спасатели или просто талантливых новичков. Много пользы они могли бы принести пятисотки. В общем, разница при подходе к очередному перекрестку судьбы колоссальна. Потому тем, кто живет на пятисотке, не стоит обличать уехавших. У них так сладилось. Они уже другие, по-иному живут. И это честный выбор, достойный уважения. Тем же, кто уехал, упаси вас Бог, хаять и обличать оставшихся. А вот что реально надо делать. Так это без ругани, поддерживать нормальные отношения, не терять связь. Ибо кто знает, насколько единство русских по всей жестянке пригодится, когда мы обнаружим задание. Мне верится, что инструкция, главное задание, рано-поздно прибудет на жестянку или найдется здесь. На бумаге, в записи, в устном пересказе от гонца. И тогда все мы поймем, «Какого черта здесь делаем и что вообще происходит?» «Камиль, а ты веришь в гонца?» — спросил я. Он еле заметно вздрогнул и выпрямился, оторвавшись от выбивания трубки. «Как тебе сказать, Денис, сам не знаю. Скорее верю. Плохо только, что это лишь вера, а не точное знание. А что, у тебя есть какие-то подозрения относительно поступивших в санчасть?» «Откуда?» Я их обморочных толком и разглядеть не успел. Торопились магдии живыми доставить. Просто хочется, хочется, чтобы инструкция все-таки существовала. Не может все это, я обвел рукой в круг, быть процессом ради процесса. Должна же быть какая-то цель. Или даже цель с большой буквы. Цель, говоришь? А какая? За что, спрашивается, деньги заплачены и многие души в баррелях погублены? На какой-то там жестяной планете, если это планета, конечно. Не геолого-разведки же ради. Романтичен ты излишне, Рубин. В чудеса веришь. Знаешь, а как по мне, так лучше бы нам эту инструкцию вообще не получать. Неожиданно для меня негромко произнес мастер. В смысле? Удивлен. Боюсь, что мы совсем не обрадуемся, прочитав этот документ или выслушав гонца. Черт. Я много раз ввязывался в горячие споры по этой сложной теме, коллективно пытаясь выяснить главное, где мы, кто и зачем. Однако столь странное суждение услышал впервые. Есть повод немало удивиться. Левашов разговор не продолжил, а я задумался. Далее отвлекать мастера было нельзя. Пора отправляться по своим делам. Надо забрать цинки на складе, и заменить в глайдерах разряженные батареи на новые. Как-то так вышло, что эта ответственная процедура поручена мне. И не в силу повышенной рукастости и технической смекалки, просто именно у меня батарея сразу встает в соответствующее гнездо, неизвестно как, прилипаясь к поверхности, а глайдер мгновенно ее опознает, схватывает. Все остальные... начинают тыкать раз за разом, ругаясь и ерзая. А у меня от такого зрелища родимчик случается. Всем запретил туда лезть. Любят меня глайдера чего-то. Все мои планы и благие намерения нарушили резкие сигналы гарнизонной сирены системы оповещения. Две серии из трех коротких. Я невольно вздрогнул. Кто сказал, что у нас нет своего гидрометеоцентра? Вот он. проявляет заботу, непрерывный рев на максимальной громкости, вооруженное нападение на пятисотку. Это самый тревожный и, слава богу, самый редкий вариант. Долгая серия из коротких. возгорания пожар. Но сейчас часовые на вышках предупреждали население поселка о грядущем ударе природной стихии, а что за напасть у нас является наиболее вероятной. Я быстро выскочил из-под навеса. Вот оно, небесное чудище. С запада на пятисотку зловеще надвигалась огромная черная туча грозового фронта. Плотная и высокая масса сконцентрированного пара. Могло показаться, что эта исполинских размеров мрачная субстанция имеет четкие, словно вылепленные вручную границы. Однако всполохи частых молний Призрачным синим цветом высвечивали причудливые волнистые линии, составляющих ее облаков. Сейчас прилетят громовые раскаты. «Ага, небесная душевая пожаловала!» — громко обрадовался я. «Твою душу дождь будет!» «Про вспомнил?» «Кому что?» «Аграрии твой восторг не разделят, если будет град!» — нахмурился мастер. добрось да Град у нас редко бывает!» «Зато такой ливень всю землю прольёт, возразил я. «Ладно, мастер, побежал». «Убавил бы ты прыти, Денис, осторожней будь. Твоя хитрая система желобов с ванной — отличный громоотвод, между прочим», — задумчиво сказал левша, осторожно выглядывая из-под навеса. «Хороший ливень идет. Надо бы кое-что прибрать». «Громоотвод?» — несколько опешил я. «Как-то не задумывался». а ты задумайся, и в ванну свою не лезь, пока не минует, а то вскипишь прямо в ней, не ровен час, и оставишь меня без соседа. Наконец-то в высоте загромыхало, раскаты шли непрерывно, волнами. «Учту!» — крикнул я, смазывая пятки, хоть и не совсем понимая, что именно нужно учесть и какие меры безопасности принять. Да пошло оно! Дармовая вода с неба! Да в таком количестве! Мне очень хотелось помыться. Песок лип к мокрой футболке. Я метнулся к башне, краем глаза успев увидеть других бегущих людей. Каждый спешил к своему хозяйству. Кто накрыть, кто емкость подставить. По высохшей поверхности захлопали первые тяжелые капли. Минута, и начался летний дождь. Еще четыре недели, и таких ливней, буйных, но редких, уже не будет». На пару условно-зимних месяцев их сменят затяжные, мелкие и холодные дождички-раздражители. Каждый год повторяется одно и то же. Гроза эта быстро уйдет на восток, такой фронт всегда слишком быстро перемещается. Так надо шустренько обмыть ванну первыми же струями, а потом отойти подальше от греха. «Елки, напугал меня Камиль!» «Два раза озадачил». Полезно общаться с умными людьми. Вскоре я наблюдал за стихией из безопасного места. Вот длинная ломаная молния ударила в рощу почти рядом с периметром, и тут же вторая шарахнула рядом. Два дерева натурально взорвались и загорелись. Я не ожидал, что от удара молнии может возникнуть ощутимая ударная волна. Ощущения были просто непередаваемые. Звук... как взрыв артиллерийского снаряда, только внушительнее, плотнее и резче. Ух! Адская вспышка — это нечто. Расмотреть ее удалось в деталях. Глаза успел закрыть, но нестерпимо яркий всполох, как будто отпечатался через опущенные веки. Закрыв глаза, я видел его еще с минуту. Внутренний трепет перед неодолимой мощью природы не передать словами. Рядом в облаках внушительно бабахнуло — Полыхнуло и снова бабахнула И тут внезапно начался такой ливень, что было уже не до размышлений и наблюдений. Полило, как из ведра. Быстро скинул одежду, вышел под прохладные струи, смывая липкий пот и улыбнулся. Просто, без причины. Я был здесь и сейчас. И мне было очень хорошо. Пусть мокрый, вонючий и уже искусан вечерними комарами, пусть не брит, а в щитине осела дорожная пыль. Просто я ощутил себя частичкой этого странного, но уже почти родного мира под названием «Жестянка». С Кретовой мы встретились только в столовке, за ужином. Народу в просторном бункере пищи блока оставалось совсем немного. Почти все нормальные люди уже поужинали. Ирина шумно плюхнулась на скрипнувшую скамью рядом, с кем-то вежливо поздоровалась, кому-то лишь небрежно махнула рукой, и сразу попыталась подвинуть в сторону мой поднос своим, заставленный тарелками по буртике. Заворчать я не успел. «Держи свой гостинчик», — мурлыкнула она. «Что это?» — растерялся я. «Цветочек аленький, не видишь, что ли?» «Кепка новая, зацени стиль. Сколько можно в лохмотьях ходить? Импортная вещь, человеком будешь выглядеть, примерь». Об итогах комиссии завтра расскажу. Кипарь действительно оказался зачетный. Размытый такой, словно застиранный и выгоревший на солнце камуфляж цвета пыли. Сама кепка усилена заклепками и ремешками. Полумягкий козырек, прочная и в то же время мягкая ткань с водоотталкивающим ворсом. Есть эластичные петли для крепления над козырьком солнцезащитных или противопылевых очков. Вещичка не из дешевых. Поцеловать ее при всех, что ли? Девчатам с раздачи будет, о чем посудачить. Побоялся. Да и не успел. Моя начальница и подруга уже жадно рвала крепкими зубами окорочок дикой индейки под чесночным соусом.